и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицом Его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после. Отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление Духа. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать.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 который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. Это суета и томление духа. Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что делают худо.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 Не благоволит глупым, и что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, ежели обещать и не исполнить. Не дозволяю встам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелам Божьим это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?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 Ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, но не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, но душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого пред глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими?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 что праведные и мудрые и деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы,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 Кроме того, что эклезиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Старался эклезиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно.